Хм, ленивая Адалиска, пожалуй, что и не ленивая, и Адалиска не ленивая, и леопард, не леопард. Я с ним и в цирк, и в кинематограф, как порядочное, а потом его товарищ, знаешь, брюнетик такой, Вася, говорит, да какой он студент лесного института. На дровяном складе служит, доски записывает вовсе. «Что вы ко мне с своими досками ледите?» «Говорю я, а самоплачу плачу, как дура, верные слова, плачу!» Доносилась из-за стены монотонная печальная повесть Лёль. Меценат вдруг оторвался от окна и обратил совершенно спокойное лицо к куколке. «Фу, прошло!» «Ну, теперь рассказываете сивильский севильский обольститель, как же это все случилось?» «Да вот, в самых кратких словах, потому что вас там дамы ждут, неловко оставлять их скучать». На другой день после знакомства заехал я к ней просто из вежливости, думал, не застану дома, оставлю карточку, вдруг, говорят, вас просят. «Ну, выпили мы чаю, посидели». То есть сидел я, она лежала, поговорили, ухожу я. Она говорит, приезжайте еще на днях, привозите стихи, почитайте. Я думал, она стихами заинтересовалась. Приехал вторично, стал ей читать. Она, представьте, заснула, кажется, очень странная дама. Потом, когда я кончил, очнулась и говорит... Что вы там сидите? Сядьте около меня. И я на кушетку, а эта самая принцесса стала мне волосы гладить. Я думал все-таки, что кое-что из моих стихов ей понравилось, она одобряет. Она обняла меня за шею и говорит вдруг, поцелуйте меня. Я немножко испугался и ушел, потом она два раза вызывала меня к телефону сама заезжала в экипаже, кататься на острова приглашала. Я один раз по слабости характера поехал, потом стал отказываться. Неприятно, знаете, когда человек всё время говорит: "Вы меня разбудили, вы меня разбудили". Да неужели она заезжала за вами? Ей-богу, ведь она Принцесса ленива, как сотни сытых кошек. Не знаю, что с ней стало Совсем не такая, как первый вечер. Глаза сверкают, румянец во всю щеку и губы, знаете, облизывает, как вампир, ищущий крови. Я ее даже, знаете ли, немного боюсь. Вчера вечером четвертую записку от нее получил. Звонит, пишет. — Заезжает? — Что же вы от меня хотите? — странным голосом спросил меценат. — Вы с ней ближе знакомы, чем я. — Посоветуйте, как всю эту историю ликвидировать, чтобы было не обидно для нее и чтобы мне не терять мужского достоинства. Такая неприятность, знаете, в первый раз это у меня. Впрочем, простите, меценат, но, может быть, мне было бы лучше посоветоваться по этому поводу не с вами, а с Новаковичем, например, а то вы какой-то странный... Нет, нет, нет, вы как раз обратились по настоящему адресу, умнее ничего нельзя было придумать. А сделайте вы, чтобы выйти с честью. Вот что. Возьмите портрет той особый которую вы любите. Напишите на обороте «Моя невеста», да и пошлите ей без всякого письма. Она поймет, и все кончится красиво. Вы думаете? А это удобно? Чрезвычайно. Я вам советую, как лицо незаинтересованное, За портьерой вдруг послышался мужской смех, возня и крики. — Да куда это они уединились, телохранитель? У куколки с меценатом секреты. Не подкапывается ли куколка под нас? Не хочет ли понизить наш курс в глазах мецената? кузи и мотылек под предводительством Новаковича,